1879 года губернатором. Посвящается работникам правоохранительных органов. Вступление. История сыскной деятельности... Рассказ о том далеком и минувшем времени, когда она зародилась в первобытном обществе людей и совершенствовалась на всех этапах развития государства и права. Слово «сыск» имеет древнее или устаревшее понятие действий по установлению лиц, совершивших уголовное преступление в условиях, неочевидности для их задержания, проведения дознания, расследования, осуждения и наказания. В историческом аспекте сыскная деятельность или сыск является неотъемлемой частью человеческой деятельности. Без сыска невозможно было тогда и сейчас предотвратить готовящиеся или раскрыть совершенное преступление – установить виновного в противоправном деянии, выявить способствующие причины и условия. Важная особенность сыска состояла в обязанности его субъектов гласно или негласно, тайно, собирать информацию о лицах, которые подозревались в начале в нарушении установленных правил, поведения в обществе, а затем религиозных и правовых норм, преступном посягательстве на государственные, религиозные, общественные и личные интересы, охраняемые законом, для их своевременного предупреждения, пресечения и раскрытия. Виновный в противоправном деянии должен был понести наказание Неотвратимость которого имела принципиальное значение в обществе и государстве в целях поддержания и сохранения установленного правового порядка, а для этого необходимо было располагать точными и достоверными данными, собранными доказательствами, добываемыми с помощью сыска. Для выполнения такого обязательного условия сыск предполагал Особое искусство людей искать и находить кого-либо или что-либо. Помимо этой профессиональной особенности сыщик должен был соответствовать определенным морально-этическим, психологическим, физическим и иным требованиям. Только таким путем достигалось выполнение задач, поставленных перед сыскной, разыскной деятельностью в целом и каждым сыщиком в отдельности. В зависимости от этапов развития общества, государства и права, сыск вначале был общинным, затем частным, потом государственным, нередко тем и другим одновременно. Его можно условно подразделить на уголовный по делам Общеуголовного характера – уголовный или полицейский сыск. Политический – по делам о государственных преступлениях – политический сыск. Судебный – по делам рассматриваемых в судах до вынесения обвинительных приговоров – судебный сыск. Церковный – по делам о богохульстве – профанации религии и проступкам, преступлениям, совершенных священнослужителями церковный, храмовой или духовный сыск. Контрразведывательный для достижения целей военно-оборонного или военно-наступательного характера контрразведывательный сыск. С их содержанием читатель может ознакомиться в этой и последующих книгах. В приводимых в книге выдержках из архивных документов полностью сохранен их подлинный стиль и орфография. А в документальных очерках, новеллах, рассказах и повестях использованы не вымышленные, а настоящие лица, факты, события.